Когда я закончил пересказывать Риттеру события последнего времени, было уже далеко за полночь. И по ходу дела ему пришлось дважды варить кофе. Всё это время нас никто не беспокоил. Ни клиенты, пытающиеся прорваться в закрытый на спецобслуживание бар, ни коллеги Риттера, ни представители местных служб. Словно на дверях питейного заведения лежало какое-то заклятие. Хотя, скорее всего, где-то неподалёку... Были выставлены посты, которые отсекали от нас весь поток случайных прохожих. «Что ж», — сказал Риттер, — «когда я закончил свое повествование, все это подлежит тщательной проверке, но кое-какие результаты будут уже утром. Ты же понимаешь, что на этом наше общение не закончено, и вам, ребята, не стоит предпринимать резких движений». «Понимаю», — сказал я. Но для того, чтобы убедить в этом остальных, мне нужно знать еще кое-что. Например? Расскажи мне о перспективах. «Ты должен понимать, что я такие вопросы самостоятельно не решаю», — сказал Риттер. «Тот факт, что вы до сих пор не арестованы, целиком лежит на моей ответственности. И в случае чего я еще огребу за это от начальства. Но в целом... Если все то, что ты мне рассказал, соответствует действительности то я могу прикинуть, что вас ждет. Я тебя внимательно слушаю. Проще всего с капитаном Штирнер, сказал Джек. К ней у нас меньше всего вопросов, и после того, как она на них ответит и пройдет медицинское освидетельствование, она может вернуться на прежнее место службы или получить новое направление. Сейчас такое время, когда нам очень нужны хорошо обученные боевые пилоты, сам понимаешь. Что ж, одной проблемой меньше. При условии, что криозаморозка не повредила ее рефлексом пилота, и она сможет пройти медкомиссии. Кира выйдет из этой истории вообще без потерь. «Я также полагаю, что у СБА не будет к вам претензий по инциденту, имевшему место на Тайгере-5», – продолжил Джек. «Объект, который вы разрушили, был черным, а это значит, что официально его никогда не существовало». Потери уже списаны, а основная ответственность все равно лежит не на вас, а на том, кто вас туда отправил. Но ты должен понимать, что просто так отпустить вас мы не можем. Вы трое слишком глубоко увязли во внутренних делах СБА, и если капитан Штирнер является кадровым офицером ВКС и связана присяга Альянсу, вы двое даже не наши граждане. Перерезанные глотки, ампулы с ядом, смертельные импульсы в висок – уточнил я, и формулировка «Они слишком много знали». «Я сейчас мог бы тебе наврать, но не буду этого делать», сказал Риттер. «Озвученный тобой вариант маловероятен, но полностью его со счетов сбрасывать я бы не стал. Хотя я сделаю все, чтобы этого не произошло». «Потому что я симпатичен тебе как человек?» «Нет», сказал Риттер, «потому что я собираюсь сделать на этой операции карьеру» и лично поймать Визерса, а ты мне можешь в этом помочь. Но я понятия не имею, где Визерс сейчас. Он со мной своими планами не делился. «По какой-то причине ты очень важен для него», — сказал Риттер. «Я допускаю мысль, что он попробует выйти с тобой на связь, и не собираюсь ему в этом мешать». «Так я должен выступить в роли наживки?» «Обсудим это утром», — сказал Джек. «После того, как я свяжусь с другими группами», работавшими по этому делу, и уточню кое-какую информацию. «А пока я могу вернуться к своим людям на корабль?» «Да», — сказал Риттер. «И я даже уберу истребители. К тому же начальство космодрома на них жалуется. Говорят, мы усложняем работу диспетчеров или что-то вроде того, блокируя целый квадрат. Однако я хочу тебя предупредить, что в ВКС есть крейсер на геостационарной орбите». И он не позволит вам покинуть локальное пространство Аракана без моего приказа. И на тот случай, если вы попытаетесь затеряться в толпе, с космодрома вас тоже никто не выпустит. Я предпочел бы, чтобы до утра вы вообще не предпринимали попыток покинуть борт своего корабля. И это уже очень большая уступка. Другой на моем месте просто арестовал бы вас для полной уверенности. Я оценю твое отношение, серьезно сказал я. Увидимся утром, Алекс. Здесь же? Не думаю, что мне стоит злоупотреблять терпением владельца бара, сказал Риттер. Полагаю, теперь я могу нанести визит на борт вашего судна. А заодно прихвачу с собой специалиста, который снимет показания с вашего бортового компьютера. У меня как раз будет время, чтобы их подделать, ухмыльнулся я. Без специального оборудования в полевых условиях сделать это практически невозможно. А сделать так, чтобы после этого не осталось вообще никаких следов, это из области фантастики и даже не особо научной. Я бы на твоем месте поспал, сказал Ритер. Потому что на своем месте поспать мне явно не удастся. Я должен признать, что это еще не самый плохой вариант развития событий, сказал Азим, выслушав подробный пересказ моей беседы с Ритером. Мы могли нарваться на людей Корбена, и тогда наши дела были бы куда хуже, чем сейчас. «А еще мы могли бы вообще ни на кого не нарваться и свалить отсюда», — сказал я. «Но это не при нашем везении. Этот риттер, видимо, хочет выслужиться перед начальством и осуществить внеочередной карьерный скачок», — сказала Кира. «Ребят, если бы у вас было хоть что-то, что могло бы вывести его на визерца». «Но у нас ничего нет», — сказал я. И потом, я не вполне уверен в этической стороне этого вопроса. Сдать Визерса после того... После чего, поинтересовался Азим. Он принёс нам хоть какую-то пользу? Кири принёс. Я так понимаю, что у меня и проблем-то особых нет, сказала Кира. Так что вы лучше думайте о себе. Кстати, я не уверена, что если бы не Визерс, люди Корбана вообще проявили бы ко мне хоть какой-то интерес. В любом случае, за свое спасение я благодарна вам, а не ему. «А Холден?» — спросил я. Холден остался на Венту, и судьба его неизвестна отрезала Зим. «Не факт, что он вообще еще жив. Ты не спросил Риттера, что там происходит?» «Я так понял, что военные действия продолжаются до сих пор», — сказал я. «Но в подробности мы не вдавались». «Значит, Холден уже вполне может быть мёртв», — сказал Азим. «Холден неплохой парень и помог нам. Но готов ли ты прикрывать его до конца, учитывая обстановку?» «Я не знаю». «Посмотри на ситуацию с другой стороны», — сказала Кира. «Ты можешь не питать тёплых чувств к Альянсу, но в галактике идёт большая война, и Альянс — это самое сильное из человеческих образований». Единственное, у которого есть шансы выстоять. Когда придет время выбирать сторону, какую ты выберешь?